Глава двенадцатая. Возвращение. В настоящее время малыш был вполне счастлив и нисколько не помышлял о будущем. А между тем будущее ведь есть не что иное, как настоящее, возобновляющееся с каждым новым днём. Иногда, правда, перед ним смутно проносились образы прошлого. Он вспоминал девочку, жившую вместе с ним у злой старухи. Сиси должно быть теперь около одиннадцати лет. Что с нею? не умерла ли она, как и та девочка, и говорил себе, что непременно её когда-нибудь разыщет. Он был ей признателен за милые заботы о нём, и его благодарное сердце привыкло считать её своей сестрой. Был ещё и грип добрый грип которому он был стольким же обязан, как и си, -Си. Прошло уже полгода со времени пожара в приюте Рогет Скул, и малыш за это время немало пережил перемен. А что стало с гриппом? он конечно жив такие чудные сердца не могут перестать биться так вдруг ни с того ни с сего следует скорее умирать таким людям как харты торн пип о которых никто конечно и не пожалеет но такие звери живучи так рассуждал малыш и понятно рассказывал о своих прежних друзьях обитателям фермы Мартин маккарти ездил разузнавать о прошлом малыша но про сеси ничего не было известно так как она исчезла Из Рендской хижины. Что касается гриппа, то бедный малый, едва оправившись от ушибов, не имея более пристанища, покинул город и скитался, вероятно, ища работы. Это было большим огорчением для малыша чувствовать себя счастливым, когда кто-то из друзей несчастлив. Марта охотно принял бы гриппа на ферму, для него нашлась бы работа, но никто не знал, где тот находится. Свидятся ли они когда-нибудь? почему не надеяться на это? Ближайшие от семьи карте фермы находились в двух-трех милях. В Нижней Ирландии арендаторы обыкновенно не имеют между собой никаких сношений. Тралли, главное место в графстве, отстояла в двенадцати милях, и Мартин или Мюрдок наведывались туда лишь по необходимости, в дни базара. Ферма принадлежала к приходу Сильтона. Деревни, находившиеся от нее в пяти милях, и состоявший из нескольких десятков домов. По воскресеньям запрягалась тележка, в которой женщины ездили к обедне мужчины шли пешком. Бабушка с разрешения Кюрея по старости лет оставалась по большей части дома, исключая самых больших праздников. Малыш теперь тоже посещал церковь. Это уже не был испуганный, оборванный ребенок, пробиравшийся со страхом в Галуэйский собор и прятавшийся за выступы. Он теперь не боялся, что его прогонят, и не дрожал перед церковным старостой. Нет, он сидел на скамье рядом с Мартиной и кити слушал пение, вторил ему нежным голосом, следил за обедней по книжке с картинками, подаренной ему бабушкой. Он теперь был мальчиком, которого можно было показать кому угодно, хорошо одетым и всегда чистеньким. По окончании обедни опять садились в тележку и возвращались домой. В эту зиму шел часто снег и дул холодный ветер, поэтому у всех синели от холода лица и краснели глаза. Но у бабушки в ожидании их уже пылало в очаге яркое пламя. Все садились к столу, на котором стояли капуста, вареное с салом, блюдо горячего картофеля и яичница, для которой все яйца были взяты по номерам. Затем день проходил в чтении, в разговорах, если погода не позволяла выйти. Малыш серьезный и внимательный поучался, слушая старших. Приближалось время полевых работ. Зима не была особенно холодная и можно было ожидать скоро теплых дней. Значит, посев будет производиться при благоприятных условиях. Арендаторы не будут принуждены покинуть фермы, как это случалось в неурожайные годы, когда выселялись целые приходы. С 1870 года фермеры не могут быть выселены, не получив вознаграждения за обработку земли. Но и на этой ферме были, как говорится, тучи, омрачавшие горизонт. Два года тому назад второй сын, Пат, уехал на торговом судне «Гардиан», принадлежащем фирме «Маркорда» в Ливерпуле. От него было два письма. Со времени получения последнего письма прошло около десяти месяцев и никаких известий мартон написал в ливерпуль но ответ получился неутешительный фирма маркарда не скрывала своих опасений относительно этого судна поэтому на ферме постоянно говорили о пате и малыш прекрасно понимал сколько беспокойства причиняла эта неизвестность относительно участи пата нельзя поэтому удивляться что вся семья ждала с таким нетерпением утренней почты Мальчуган поджидал ее всегда на дороге, соединяющей эту часть графства с главным его городом. Заведя издали почтовую тележку ярко-красного цвета, он бежал ей навстречу со всех ног, чтобы узнать, не было ли письма на имя Мартона Маккарти. Здесь почта прекрасно организована даже по самым глухим окраинам Ирландии. Почтальон останавливается чуть не у каждых дверей для раздачи или приема корреспонденции на стенах, на столбах прибиты почтовые ящики, даже на деревьях висят мешки, из которых почтальон вынимает проездом письма. К несчастью, не было ни одного письма ни от Пата, ни от фирмы Маркарда. С тех пор, как «Гардиан» видели в последний раз у берегов Австралии, о нем не приходило известий. Бабушка ужасно грустила, Пат был ее баловнем. Она только о нем и говорила, ведь и в ее лето она могла умереть, не дождавшись внука. Малыш утешал ее, как умел. «Он вернется», — убежденно говорил он. «Я его еще не знаю, но должен непременно узнать, так как он принадлежит вашей семье». «И он будет тебя так же любить, как и мы все», — отвечала бабушка. «Ведь как хорошо быть моряком, бабушка. Жаль только, что приходится расставаться на долгое время». «Разве нельзя отправиться в плавание всем семейством?» «Нет, нельзя, дитя мое. И когда Пат уехал, мне стало очень грустно. Как счастливы те, которые могут никогда не расставаться. Наш мальчик мог оставаться на ферме, ему нашлась бы работа, и мы бы теперь не мучились от беспокойства. Но он этого не захотел, да сохранит его Бог, не забывай молиться за него». «Нет, бабушка, я никогда не забываю молиться за него и за всех вас». Пахать землю начали в апреле. Тяжелый труд, потому что земля была тверда. Пришлось нанять несколько человек-поденщиков, так как Мартин и двое его сыновей не могли совсем управиться. Когда наступает время посева, каждая минута дорога. В то же время и скоту было пора покинуть стойло, свиней выгоняли прямо на улицу и на двор, коров отправляли на огороженные пастбища, их выгоняли утром и загоняли вечером но овцы, питавшиеся в продолжение зимы соломой, капустой и репой, требовали постоянного присмотра, их надо было гонять то на один лук, то на другой, и малыш был вполне подходящим для них пастухом. У Мартона Маккарти было не более сотни овец, но хорошей шотландской породы, с длинной шерстью, скорее серой, чем белой, с черной мордочкой и такого же цвета ногами. Когда малыш погнал их в первый раз на пастбище, отстоявшие за полмили от фермы, он чувствовал известную гордость от сознания исполняемой им обязанности. Это блеющее стадо, находившееся у него под началом, несколько баранов, шедших впереди, ягнятки, прижимавшиеся к своим матерям. Какая это была ответственность! Если кто-нибудь из них заблудится или вдруг покажутся волки... «Нет, с такой собакой, как Бирк, да с ножом за поясом нечего было бояться!» Он уходил рано утром, положив в мешок большой ломоть хлеба, кусок сала и крутое яйцо, что было для него вполне достаточно до ужина. Он считал овец перед уходом на пастбище, пересчитывал их опять по возвращении. Так же поступал он и с козами, которые пользовались большей свободой и которых собаки не стерегли первые дни малыш выгонял свое стадо, когда солнце еще только начинало всходить. Со стороны заката еще мерцали несколько звезд. Он видел, как они понемногу потухали, точно задуваемые ветром. Солнечные лучи, трепетавшие сквозь рассвет, достигали до него, горят тысячами огней в покрытой росой траве и в песке. В то же время на поле Мартин и Мюрдок шли за плугом, оставлявшим за собой прямую темную полосу. Симки дал семена, которые барана должна была вскоре покрыть легким слоем земли. Надо заметить, что малыш, еще только начинавший жить, обращал всегда больше внимания на практическую сторону вещей. Он не задумывался над тем, каким образом из простого зерна вырастает колос, а интересовался лишь, сколько в каждом колосе может быть зерен пшеницы, ячменя или овса. Он собирался записать это так же, как записывал, сколько было яиц в запасе. У него была врожденная склонность к таким подсчетам. Он предпочел бы лучше сосчитать звезды, чем любоваться ими. Солнце восхищало его не своим светом, а теплом, распространяющимся по земле. Говорят, что слоны в Индии приветствуют дневное светило, когда оно показывается на горизонте, и малыш подражал им, удивляясь овцам, ничем не выражавшим своих чувств, даже благодарным блеянием. А между тем, не благодаря ли солнцу тает снег, покрывающий землю? Отчего же в полдень, вместо того, чтобы смотреть радостно на него, они все собираются в кучу, повернув к нему спину, обратив головы к середине кучи? Положительно овцы, неблагодарные животные. По большей части малыш оставался совсем один на лугу, Иногда только Мёрдок и Сим подходили к нему, не для того, чтобы его проверять, так как вполне доверяли ему, но просто, чтобы поболтать. «Ну, как дела?» — говорили они. «Хороша ли трава?» «Очень хороша, господин Мёрдок». «А овцы себя хорошо ведут?» «О, да, Сим!» — спросил Бирка, ему никогда не приходится их кусать. Бирк, не отличавшийся красотой, но верный и храбрый, стал неотлучным товарищем малыша. Оба положительно разговаривали между собою целыми часами. Когда мальчик говорил ему что-нибудь, глядя прямо в глаза, Бирк, не отрывая от него взгляда, вникал, казалось, в слова, отвечая на них помахиванием хвоста. Это были два добрых товарища, одних приблизительно лет и прекрасно понимавшие друг друга. С наступлением мая окрестности зазеленели. Луга покрылись густой разнообразной травой, На полях, правда, всходы были ещё незначительны и бесцветны, как первые волосы на голове ребёнка. Малышу хотелось их подёргать, чтобы они скорее выросли. Однажды он сказал об этом Мартину. «Если бы тебя тянули за волосы, неужели ты думаешь, что они выросли бы скорее?» «Нет, мальчуган, тебе бы только было больно и больше ничего». «Значит, не нужно этого делать?» «Нет, никогда не надо никому делать больно, даже растениям» предоставь все природе, и когда из всех этих зеленых ростков выйдут прекрасные колосья, мы их срежем, чтобы получить зерно и солому. Вы предполагаете, господин Мартин, что в этом году будет хороший урожай? Да, есть основания так предполагать. Зима была не особенно сурова, а весной больше солнечных дней, чем дождливых. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше, и тогда урожай покроет все расходы. Были, однако, враги, с которыми приходилось считаться. Это птицы, ловкие и прожорливые, которых всегда такая масса в ирландских деревнях. Бог с ними, с ласточками, питающимися лишь насекомыми в немногие месяцы своего пребывания. Но воробьи, выклёвывающие зёрна, а в особенности вороны, разрывающие землю, приносят непоправимый вред посевам. Ах, противные птицы, как они бессили малыша! Они словно насмехались над ним. Когда он гнал своё стадо, он спугивал целые тучи ворон, летавших с громким карканьем. Они были громадные величины, и сильные крылья уносили их очень быстро. Малыш пускался им в вдогонку, науськивая бирка, надсаживавшегося от лая. Но что поделаешь с птицами, к которым нельзя близко подойти? Малыша очень огорчало, что чучело, расставленное на поле, нисколько не помогали. Сим умудрился наделать чучел страшного вида, одетых в платье с длинными руками, двигавшимися от ветра. Дети их боялись бы, но вороны нисколько. Вероятно, следовало придумать что-нибудь более страшное и менее мрачное, чтобы чучело не только двигалось, но шумело или кричало. Эта мысль, пришедшая малышу в голову, была приведена в исполнение Симом. Он приделал к голове С шумом вертевшуюся от ветра. Но вороны, если не напуганные, то немного удивленные первые два дня, на треть уже не обращали на него никакого внимания и к великому огорчению малыша сидели приспокойно напугали, заглушая трещотку своим карканьем. «Положительно», — размышлял малыш, «нет ничего совершенного в этом мире». Исключая эти маленькие невзгоды, Все шло хорошо на ферме. Малыш был вполне счастлив. В долгие зимние вечера он сделал большие успехи в грамоте и арифметике. Возвращаясь теперь вечером домой, он сейчас же принимался за подсчеты. Им сосчитывались прежде всего яйца, снесенные курами, и цыплята, записанные по номерам сообразно с днем их появления на свет и породой. Были им сосчитаны поросята и кролики. Это была нелегкая задача для ребенка, и все ценили его труд. Каждый вечер Мартин давал ему условленный камешек, который он клал в горшок. Эти камешки имели для него цену шиллингов. Ведь монета — это только условная вещь. В горшке находилась и золотая гинея, полученная им в театре. Гинея, про которую он почему-то никому не рассказывал. Совершенно ему ненужная, так как он ни в чем не нуждался, она имела в его глазах... Меньше цены, чем эти маленькие булыжнички, полученные за усердие и хорошее поведение. Погода стояла прекрасная, и в последнюю неделю июля приступили к Сенакосу. В нем участвовали все обитатели фермы. Косили Мюрдо, Сим и два наемных работника. Женщины расстилали сено для просушки, прежде чем собирать его в стога и складывать в сеновалы. В таком дождливом климате нельзя терять ни одного солнечного дня, Даже малыш меньше интересовался своим стадом, усердно помогая Мартини и кити С каким усердием он загребал сено граблями, стараясь взгромоздить его на сток. Так прошел этот год один из самых счастливых для Мартона на кируанской ферме. Не о чем было сожалеть, если бы не отсутствие пата. Можно было подумать, что малыш принес всем счастье, Деньги за аренду и налог можно было заплатить совершенно свободно. За зимой, не особенно холодной, последовала ранняя весна, оправдавшая надежды земледельцев. Начались опять полевые работы. Малыш снова проводил целые дни с и бирком. Опять зазеленела трава, и вскоре послышался шелест колеблемых ветром колосьев. Поговаривали о новой жатве, заставлявшей всегда бабушку улыбаться. Да, вскоре Китти должна была подарить всем нового члена семьи Маккарти. В августе, в самое горячее время сенокоса, один из работников вдруг заболел, его надо было поскорее заменить каким-нибудь свободным косарем, если только такой найдется. Мартону пришлось бы потерять полдня, чтобы идти в Сильтон, поэтому он охотно согласился, когда малыш вызвался идти вместо него. Можно было спокойно доверить малышу отнести письмо по назначению — Пройти пять миль по знакомой дороге не могло его затруднить. Он решил даже отправиться пешком, потому что лошади и осёл нужны были для перевозки сена. Покинув ферму рано утром, он надеялся вернуться до полудня. Малыш вышел на заре, идя бодрым шагом с письмом от фермера, который он должен был передать сильтонскому трактирщику, и с мешком провизии на дорогу. Погода была прекрасная, с лёгким свежим ветерком, и первые три мили были пройдены незаметно. Ни в домах, ни на дороге не было ни души. Все работали на полях. На громадном расстоянии виднелись высокие стога сена, которые скоро будут убраны. В одном месте дорога прерывалась с лесом, который она огибала, удлиняя путь на целую милю. Малыш решил, что лучше идти по лесу, чтобы выиграть время. Он вошел в лес, однако не без страха, свойственного детям, наслушавшимся рассказов о разбойниках и волках. Малыш не прошел и сотни шагов, как увидел человека, лежавшего под деревом. Был ли это путешественник, свалившийся от усталости, или просто прохожий, захотевший отдохнуть? Малыш стоял и глядел на человека, лежавшего неподвижно. Человек спал крепким сном, со скрещенными руками, надвинутой на глаза шляпой. Он казался молодым лет двадцати пяти, не более. По его грязным сапогам и пыльной одежде трудно было догадаться, что он шел издалека. Но что особенно привлекло внимание малыша, это предположение, что человек был моряк. Да, это было несомненно, если судить по костюму и большому покрытому дегтем мешку. На мешке была надпись, которую мальчуган и прочел. «Пад!» — скричал он. «Это пад!» «Да!» «Конечно, это был пад!» которого можно было узнать уже по одному сходству с братьями. Пат, от которого так давно не было известий, которого все ждали с таким нетерпением. Малышу захотелось его окликнуть, разбудить, но он удержался. Ему пришло в голову, что если бы Пат появился неожиданно на ферме, его мать, а в особенности бабушка, могли бы захворать от волнения. Нет, лучше предупредить Мартона. Он сумеет все устроить. Он подготовит женщин к встрече с сыном и внуком что касается до поручения в сильтон то он может исполнить его и завтра и наконец ведь пад же будет теперь работать на ферме значит нанимать работника не придется моряк очевидно очень устал но когда он отдохнет он быстро дойдет до фермы надо было поскорее предупредить всех чтобы его отец и братья могли выйти навстречу не надо чтобы пад нес этот мешок еще целых три мили лучше малыш сам донесет его ведь хватит же у него на это сил Да и какая гордость нести вещи, принадлежащие матросу, вещи, бывшие в плавании! Подумать только!» Он поднял мешок за веревку, которую он был стянут, и, взвалив на плечи, направился к ферме. По выходе из леса оставалось идти все по прямой дороге, тянувшейся с полмили. Малыш не сделал и пятисот шагов, как услыхал за собой крик. Он, однако, не желал ни останавливаться, ни замедлять шагов и пошел напротив еще скорее но кто-то, продолжая кричать, в то же время догонял его. Это был пад. Проснувшись, он не нашел своего мешка. Страшно озлобленный, он вышел из леса и увидел на повороте дороги ребенка, уносившего его мешок. «Ах ты, вор! Стой! Стой!» Малыш побежал еще скорее вперед, но с мешком на спине он, конечно, не мог убежать от своего преследователя, уже настигавшего его. «Вор! Вор! Подожди же ты, от меня не уйдешь!» Тогда малыш, слыша, что Пат уже совсем близко, бросил мешок и пустился бежать всю прыть. Пат, подобрав мешок, побежал за ним. Перед самой уже фермой Пат догнал ребенка и схватил его за шиворот. Мартин с сыновьями были на дворе, разгружая телеги с сеном. Какой радостный крик вырвался у всех при виде Пата. «Пат, сын мой! Брат! Брат!» В это время из дома выбежали Мартина, Китти и бабушка и заключили его в свои объятия. Малыш стоял тут же, глядя на всех счастливыми глазами и как бы выжидая своей очереди. «А, мой воришка!» — вскричал Пат. Всё выяснилось в нескольких словах, и малыш, бросившись к Пату, полез к нему на плечи точно на мачту корабля.